Глава 11. Вель Лерос. 23 января 2016 года. Я поставила компьютер под единственным слуховым окошком в крыше. Шарю по интернету при слабом свете лампочки, свисающей с балки посреди комнаты. Я протестировала все уголки дома. Здесь сигнал самый сильный. У меня не выходит из головы письмо Миленга Канаис Обер. «Что бы ни случилось, милая Анаис, будьте спокойны. Вашу тайну здесь хранят свято, она в надежных руках, которые дороги вам. Ваш верный мушкетер Миленг». Анаис спит за стеной. «Мои пальцы летают по клавиатуре». Не в пример Анаис Обер, Миленк оставил немало следов в интернете. Если верить всемирной паутине, он был самым популярным актером своей эпохи. Играл во всех великих пьесах Александра Дюма. «Юность мушкетеров», «Королева Марго», «Этьен Мартен» — так его звали. Не только блистал на сцене, еще он занимался скульптурой и живописью. Миленк был близким другом Анаис Обер. И впервые приехал в Вельле-Рос по приглашению красавицы актрисы. Любовь с первого взгляда Он купил 300 метров побережья и построил опереточную виллу Постоялый двор Д'Артаньяна. Безумство, вдохновленное самыми причудливыми театральными декорациями. Виллу Миленга снесли в 1925 году и заменили паркингом. В одиночестве под звездами. Я размышляю, да чего же люди глупы, сравнялись с землей опереточную декорацию, забыли славные роли актера. Все, что осталось от Миленга, улица и площадь в Вели, названные его именем, которого ни один турист в жизни не слышал. Пальцы постукивают в полумраке по клавишам, словно мышка бежит мелкими шажками по мостовой в ночи. Миленг говорит в письме о какой-то эми Робсарт, Гугл на эту тему оказался неиссякаем. Интернет — бездонный кладезь знаний для невежд. Эми Робсарт жила в XVI веке и была женой некоего Роберта Дадли, фаворита королевы Елизаветы I. Ее величество намеревалось вступить в брак с красавцем Робертом, и однажды Эми Робсарт нашли мертвой у подножия лестницы в своем доме. Убийство? Самоубийство? Грандиозный скандал при дворе. Имя Эми и тайну ее смерти прославил знаменитый Вальтер Скотт. Ей же, судя по всему, посвятил пьесу Поль Фуше «Шурин Виктора Гюго». Премьера состоялась 13 февраля 1828 и провалилась с оглушительным треском. Сигнал, кажется, подает признаки слабости. Кликаешь и ждешь несколько долгих секунд. Проклятие. Что же связывает Виоль, Миленга и Эми Робсорт? Бездонный кладезь знаний бывает порой суши обычной книги на нужную тему, но я терпеливо и все равно продолжаю поиски. Миленг упоминает также пьесу «Король забавляется». «Гугл просвещает меня, и на этот раз связь гораздо очевиднее». «Король забавляется» — одна из первых пьес Виктору Гюго. Ее премьера состоялась 22 ноября 1832 Публика освистала пьесу, критики единодушно ее осмеяли, а правительство сразу запретило за политические аллюзии. Надо же, и великий Виктор сталкивался с трудностями в начале творческого пути. Я не знаю, что делать дальше. Продолжать в том же духе? Провести ночь, бродя с сайта на сайт в поисках химеры? Какой, собственной химеры? Передать письмо Меленга на экспертизу какому-нибудь историку? Да, конечно, это было бы лучше всего. Если повезет, артефакт сделает мне рекламу перед открытием магазина. Вот только я не знаю ни одного историка. И я поднимаю голову, смотрю на звезды. Есть решение получше. Чего-то я не могу ухватить с тех пор, как приехала в Вёль. Слишком много здесь тайн, слишком много совпадений. Вот и это письмо. Нашлось в стене вроде бы случайно. Я больше не раздумываю. Беру телефон и жму на последний номер в списке контактов. «Александр». Попадаю на автоответчик. «Александр, это Ариана. Мне нужно с вами увидеться». Завтра, если можно. Ничего страшного не случилось. Я... я кое-что нашла. Эта находка вас чертовски заинтересует. И отключаюсь. Сколько времени я просидела, обхватив голову руками. Ночную тишину разрывает рев. Телефон. Не мой мобильный. Стационарный в комнате. Я вскакиваю, срываю трубку. Это материнский инстинкт. Главное — не разбудить дочку. Голос. Только голос. Холодный. Резкий. «Идиотка! Не вздумайте ничего говорить! Никому не доверяйте!» И трубку вешают. Я дрожу всем телом. Капли пота стекают по ногам. Заледеневшие ступни оставляют влажные следы на холодном камне.